Внутренняя тревога, когда слышу безапелляционную болтовню актёров по любому поводу, по любой проблеме политической, государственной. Хидовик должен, по моему разумению, заниматься в основном делом, но не болтать. Не пополнять ряды дилетантов, которых так много развелось в наше время. Моему сердцу милее мастеровые. умельцы, актёры, художники, изобретатели, спортсмены, отдающие всего себя любимой профессии. Как правило, они из тех, кого называют добрыми чудаками, никакого отношения к болтунам не имеющими. Болтавня и дело несовместимы. Одним из самых талантливых чудаков был незаметный в жизни и быту но только не на экране и сцене производящий впечатление какого-то недотёпы умнейший эраст павлович гарин трогательный беззащитный фанатик театра и кино загадочный для одних и очень понятный для других человек по свидетельству хорошо знавших его не произносивший лишних слов, напрачь лишённый риторичности. Всё им произнесённое было всегда связано с конкретными проблемами, всегда относилось к сути режиссёрской или актёрской работы. Он не говорил лишнего и никогда не врал. Следуя словам Монтенья, как только язык свернул на путь лжи, Прямо удивительно, до чего трудно возвратить его к правде. Он был великим профессионалом и не мог себе позволить отвлекаться на трёп, лень. Эраст Павлович был человеком размышляющим, и это качество во многом объясняло его замкнутость и малословие. Невозможно представить Гарина, произносящего с трибуны пламенную речь по поводу работы и судьбы каких-нибудь партий. Это было бы гомерически смешно или трагично ещё. Он почти никогда не пользовался иностранными словами. Прекрасно обходился родным языком. Вместо Рамштекс говорил кусок жареного мяса. Вместо бифштекс кусочек мяса с кровью. Вместо коктейль петушиный хвост, что соответствовало буквальному переводу этого английского слова. Не плагиат, а похитил или просто спёр. Вместо плюрализм несколько мнений, множество мнений. не трактовать, а толковать, не виртуоза, умелец, мастер, артист своего дела. Я не хочу этими примерами спорить, стоит ли хорошо или не очень так говорить. Я привожу их только для более конкретного восприятия сути человеческой. Не берусь точно утверждать, когда произошла история, которую приведу здесь. В конце 20-х или в начале 30-х годов. Поезд Москва-Ленинград. В одном из купе едут артисты, которым Эраст Павлович Гарин читает вслух пьесу Николая Эрдмана Мандат. Она была написана в 1925 году. В 8:00 утра поезд прибыл в Ленинград. При выходе из вагона Гарин был арестован. Одного купеньков и почему-то проводника тоже попросили проехать на служебных авто вместе с группой захвата туда, куда надо, в качестве свидетелей. После симпозиума в там, куда надо, длившегося несколько часов, подозрительная компания была освобождена, а экземпляр пьесы был задержан и допрашивался ещё двое суток. Его возвратили Со следами явного рукоприкладства. Несколько не совсем удобных большевикам фраз были подчёркнуты синим карандашом, а в конце каждый был поставлен могучий вопросительный знак но красного цвета. Год спустя в Москве с успехом прошла премьера пьесы Мандат. За кулисы Гарину явился зритель и представился. Я тот, кто пометочки сделал в пьесе. Помните? Подчёркнутые фразы и знаки вопросов. Пришёл посмотреть спектакль. Интересно было узнать, произнесёте вы эти фразы или нет? Произнесли. Молодец. Я из органов уволился. А тогда я ведь что был? Робот с премьерой вас. Рас Павлович. задал только один вопрос. Дорогой мой человек, утоли те жажду познания. Кто же это настучал? Артиста интересовало, как сумели сообщить о кромоле. Это что, телепатия какая-то или сверхоперативность? В поезде нет телефона, чудеса-то да и только уволенный из органов улыбнулся. Да никаких чудес. Во время краткой остановки в Балагое проводник вашего вагона попросил кого надо, позвонить куда надо, то есть нам. Вот и всё. За оперативность он, помню, благодарность получил от нас. Талант. Самые опасные ваши тексты наизусть запомнил. Слух замечательный. Стук колёс, двери толстые, а всё услышал. Молодец. Ушастых. Это фамилия у него такая, Ушастых. Надо ж с премьерой вас, товарищ Гарин. У меня были неоднократные творческие контакты с Эрастом Павлочем Гариным. Я снимался в его картине Обыкновенное чудо, играл в его спектаклях Тень, 12 стульев, часто встречался с ним в его доме. Чаще всего он был сосредоточен, неразговорчив. И лишь внимательный взгляд на собеседника выдавал процесс энергичной душевной работы. Был срок в работе. Помню, как Гарин снял с роли известного артиста, который и по годам, и по званию был старше его. Снял за два незначительных опоздания на репетицию и не твёрдое знание текста. Артист извинялся, но Гарин своего решения не изменил. Сейчас могу твёрдо сказать, что это заметно укрепило творческую и производственную дисциплину в театре. На репетиции сам Эраст Павлович приходил всегда первым, задолго до начала, с тетрадочкой в руках, перевязанной верёвочкой крест-накрест. Бродил по сцене, проверял ранее изобретённые мизансцены, Графическое решение спектакля для него было, если не главным, то одним из важных принципов в постановках. Порой жестом, мизансценой он выражал смысл происходящего на сцене гораздо ярче и доходчивее, нежели словами. Рассказывать Гарину, комедийному актёру, человеку с очень развитым чувством юмора, анекдоты и смешные истории было занятием неблагодарным. Даже на шлягерные, как мы говорили анекдоты, он реагировал слабо. А увидев к примеру на экране телевизора промахнувшегося или упавшего от неловкого движения футболиста, мог долго от души хохотать, как мальчишка. Потерпев несколько раз фиаско как рассказчик смешных историй, я стал присматриваться к нему. В чём же дело? И понял, Во время рассказа Гарин хоть и смотрел на тебя, но не слушал, оставаясь в плену своих мыслей. Позже я всё-таки нашёл способ, как заставить его улыбаться. Всё оказалось просто. Надо было рассказываемую историю сопровождать показам, подключая мимику и жест. Если история ему нравилась, он хитро улыбался. и готов был тут же сам её пересказать, но на свой лад, и уж обязательно с неожиданным другим концом. Он нередко был в России. А ведь известно, что рассеянность высшая степень сосредоточенности. Спал на старой железной кровати, провисавшей как гамак, и никому не позволял её заменить. В той же комнате, где была эта кровать, находилась богатейшая библиотека. На полках которой можно было увидеть редчайшие книги по скульптуре. Он коллекционировал все издания, имевшие отношение к выразительности рук и кистей. Недаром он был большим мастером динамики тела, который увлёкся со времён совместной работы с Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом.